Сир Карл, мой кузен, неужели три каких-то соуси из позолоченного серебра для пополнения вашего сервиса заставили вас изменить мнение об этих людях, которые шли на вас войной и которые ведут себя с вашим зятем, как козел с козлищей? Ведь мы тоже получили от них подарки. Не так ли, Монсеньор Мариньи, и вы, ш е р ш и м о н и ты, Филипп? Парижский меняло, имя которого я могу назвать некий м е т р Арнольд, получил в прошлом месяце пять бочек серебра на сумму пять тысяч фунтов стерлингов, одновременно с приказом употребить их с толком, дабы г р а в в Глостер мог приобрести друзей в совете французского короля. Эти подарки дешево обошлись диспенсером, ибо они преспокойно оплачивают их за счет доходов от графства Корнуолл, отобранного у вашей же сестры. Вот, сир, что вам следует знать и помнить. Да и как же вы можете верить им, которые рядятся в женское платье, чтобы потакать порочной страсти своего господина? Не забывайте, каким путем эти люди достигли могущества и каким местом обязаны ему. Робер, как обычно... Не устоял перед искушением сказать непристойность, и он повторил «Да, да, именно, каким местом?» Но его смех не встретил поддержки ни у кого, кроме Конетабля. В былые времена Конетабль не любил Робера Артуа и достаточно ясно показал это, помогая Филиппу Длинному, тогда еще регенту, расправиться с гигантом и засадить его в темницу — Но с некоторых пор старик Гоше обнаружил в Робере кое-какие достоинства, главным образом благодаря его голосу, ибо только его р е ч коннетабль разбирал, не напрягая слуха. В этот вечер выяснилось, что у королевы Изабеллы сторонников было мало. Канцлер оставался безучастным, или, вернее, заботился лишь о том, чтобы сохранить свой пост, зависящий от милости короля, и готов был примкнуть к сильной стороне. Безучастной была и королева Жанна, которая вообще не утруждала себя размышлениями. Главная ее забота состояла в том, чтобы избегать волнений вредных в ее положении. Племянница Робера Артуа, она в какой-то мере испытывала на себе его влияние, уж очень он был самоуверен н ы и огромен. Вместе с тем Жанна стремилась показать, что о н а д я добрая жена и готова ради принципа осудить супружескую ч и т у ставшую предметом громкого скандала. Коннетабль был скорее на стороне Изабеллы. Прежде всего потому, что ненавидел Эдуарда Английского за его нравы, за плохое управление королевством и отказ принести присягу верности. Он вообще терпеть не мог все, что связано с Англией, хотя вынужден был признать, что Роджер Мортимер оказал немалые услуги французской короне и подло бросать его теперь на произвол судьбы. Он, старик Гоше, ничуть не постеснялся сказать обо всем этом с л у х а также добавил, что поведение Изабеллы не нуждается в оправданиях. «Она женщина, черт возьми, а супруг ее не мужчина. Значит, он первый виноват во всем». Слегка повысив голос, м о л с е н ь о р Мариньи ответил Конетаблю, что королеву Изабеллу можно было бы простить и что он со своей стороны готов отпустить ей грехи, Но ошибка, большая ошибка, мадам Изабеллы, заключается в том, что она выставляет свой грех на показ, а королева не должна подавать пример прелюбодеяния. Вот это правильно. Вот это справедливо, подтвердил Гоше. Ни к чему было им разгуливать под ручку на всех церемониях и делить ложе, что, судя по слухам, они делают». В этом вопросе он был согласен с епископом. Итак, конетабли прилад были на стороне королевы Изабеллы, но с весьма существенными оговорками. И к тому же, высказав свое суждение, конетабли замолчал. Мысли его были заняты коллежем романского языка, который он создал при своем замке в ш а т ь о н с ю р с е н и где он находился бы сейчас не будь этого совета.